Татьяна Черниговская «Как хорошо, что люди домики придумали!» Читает Наталья Казначеева «Серо-сиреневое осеннее небо, мне года три, и я иду с дедушкой смотреть на наводнение. Я, конечно, не знаю, что это, но огромная, сильная и волнующаяся неба меня удивляет. Вообще-то непонятно, что в чём отражается. Они с небом одинаковы. Сильный ветер. Петербургские жители наводнений не боятся, а только и ждут, звонят друг другу и едут на острова или на стрелку Васильевского острова, надев плащи и резиновые сапоги. Разочаровываются, если затопило мало, мол, а в прошлые-то годы здесь вообще было не пройти. Ничего этого я тогда не знала, но говорят, что, вернувшись домой, резюмировала. Там так глубоко, что не только ножки, но и пальчишко замочить можно. А подумав, завершила. Как хорошо, что люди домики придумали. Это лучшее, что я сказала в жизни. Мне кажется, я помню это и сама, хотя близкие рассказывали. Да и пальто темно-бордовое, суконное, отделанное такой же кожей. Ума не приложу, как маме пришло в голову мне такое пальто заказать. Замочить его прибывшей к нам с омщиной водой было бы и правда жаль. Много позже в Америке я пыталась понять, как люди живут, часто меняя места и не имея где-то пусть заросшего плющом, хоть и не из лиги, но все же домашнего дома терпеливо ждущего, когда в него вернутся хотя бы потомки. На вопрос, где вы живёте, люди отвечают с подспудными координатами «сейчас» и завтра отвечают иначе, если так сложится, то есть нигде. Это жёстко применил Набоков, так никогда и не заведший свой дом вне России, хотя рождественно было, но в другом пространстве, куда живым хода нет. Дом должен где-то быть. И с его обитателями, неважно, хорошими ли. Реальный или запечатленный в ментальном и душевном мире может и более реальным потому лучше по детским местам не бродить. Не год уже вспоминать, когда вдруг сплелись два рода. Запах пекущихся куличей — Маринующихся грибов, ландышей и сиреней весной, голоса близких, которые так трудно вспомнить. Где они все? Бабушка, которой было бы и есть 125 лет, становится все ближе. Все больше скучаю по ней. В блокаду, живя на Невском, она натирала воском и полировала полы, а на стол ставила приборы, хотя ими нечего было есть. А ночами на крыше тушила зажигалки. Рассказала об этом как бы походе в конце жизни, просто вспомнила. Никогда никаких жалоб, осуждений, хотя революции, войны, репрессии, прошедшие за ее без трех месяцев вековую жизнь — давали для того богатую почву утешала помогала терпела цветая мой отец ее сын попал на войну после школы был там страшно ранен и как потом не скоро выяснилось бабушка в панике проснулась именно в этот момент старые деревянные часы на стене были свидетелями и необъяснимого внутреннего смятения и рассказы о нем уже мне, много лет спустя. После госпиталя моего будущего отца отправили в Грузию лечиться. Перелили ему почти всю кровь, и он стал считать себя грузином, оставаясь при этом человеком ангельского нрава. Когда мне было пять лет, родители взяли меня в Грузию, и там папа отправился со мной на базар, запах которого не сравним ни с чем. Он подошел к весьма колоритному человеку, торговавшему вином, и бочка была гигантская, возможно, по сравнению со мной. Взяв стакан с темным густым вином, он сказал мне, — Попробуй, это вино называется Хванчкара, запомни. С тех пор и помню.